Глава 5 Первым делом, когда мы остались наедине, я сделал третью попытку встать с песка. На этот раз меня остановил мистер Фрэнклин. «У этого жуткого места есть одно преимущество», — сказал он. «Здесь нам никто не помешает. Не вставайте, Беттередж, я должен вам кое-что рассказать». Слушая его, я всматривался в мужчину перед собой, пытаясь увидеть в нем мальчика, которого помнил. Мужчина полностью его заслонил. Как я не вглядывался, не мог различить ни розовых щек, ни милой мальчишеской курточки. Лицо стало бледным, нижнюю его часть, к моему великому удивлению и разочарованию, покрыли вьющиеся каштановая бородка и усы. Он вел себя с веселой раскованностью, признаться приятной и притягательной однако ничем не напоминающий прежнюю свободу и простоту обращения. Что было еще хуже, мистер Френклин подавал надежды стать высоким, но так их и не оправдал. Он был подтянут, худ и хорошо сложен, однако на дюйм или два не дотягивал до среднего роста. Проще говоря, я был совершенно ошарашен. Годы не оставили ничего от прежнего Френклина за исключением ясного прямолинейного взгляда. В нем я обнаружил знакомого мне милого мальчика и на том остановил свои изыскания. «Добро пожаловать в ваш старый дом, мистер Френклин, сказал я. «Мы тем более рады, что вы прибыли на несколько часов раньше, чем ожидалось». У меня была причина поторопиться с приездом. Подозреваю, Беттерадж, что последние три-четыре дня за мной в Лондоне следили, поэтому и выехал утренним, а не послеобеденным поездом. Хотел отделаться от некого темнокожего незнакомца. Его слова не просто удивили меня. Они мгновенно вернули мой ум к трем фокусникам и подозрениям Пенелопы насчет козней против мистера френклина Блэка. «Кто за вами следил, сэр, и почему? Расскажите мне о трех индусах, которые сегодня приходили в дом», попросил мистер френклин не замечая моего вопроса. «Вполне возможно, Беттередж» что мой незнакомец и трое фокусников — части одной и той же загадки. «Как вы узнали о трех фокусниках, сэр?» — спросил я, нагромождая один вопрос на другой, тем самым демонстрируя не лучшие манеры. «Но если вы делаете снисхождение человеческим слабостям, сделайте его и для меня». «В доме я встретил Пенелопу», — она и рассказала. «Ваша дочь обещала вырасти в прелестную девушку Беттерадж», и сдержала свое обещание. Маленькие ушки, маленькие ступни. Наследие покойной миссис Беттередж, я полагаю. У покойной миссис Беттередж было множество недостатков, сэр. Один из них, прошу прощения за то, что его упоминаю, состоял в том, что она постоянно отвлекалась. В этом она была больше похожа на муху, чем на женщину, вечно перескакивала с одного на другое. Мы бы с ней составили хорошую пару я тоже все время перескакиваю с одного на другое Бететедж ваш язык острее прежнего Ваша дочь сказала то же самое, когда я спросил ее о фокусниках отец сам вам все расскажет сэр он удивительный человек для своего возраста и язык у него хорошо подвешен. привожу слова пенелопы дословно А как она бесподобно поразовела При всем уважении к вам, Я не смог удержаться от того, чтобы... Ладно, я знавал ее еще ребенком, и она ничуть не стала хуже. Вернемся к серьезному делу. Что было нужно этим фокусникам? Я был несколько недоволен дочерью. Не из-за того, что она позволила мистеру Френклину поцеловать себя, это ему дозволялось. А потому, что она принудила меня пересказывать ее же глупую историю. По мере рассказа веселость как ветром сдула с мистера френклина Он сидел, играя бровями и теребя бороду. Когда я закончил, он повторил вслух два вопроса, заданные мальчику главным фокусником. Очевидно, чтобы лучше их запомнить. «Англичанин приедет в дом по этой дороге и никакой другой? Он у англичанина с собой?» Подозреваю, мистер френклин достал из кармана небольшой опечатанный сверток что он означает этот предмет. А этот предмет, Беттередж, ничто иное, как принадлежавший моему дяде Гернкастлю знаменитый алмаз. «Господи правый!» — вырвалось у меня. «Как к вам попал алмаз нечестивого полковника?» Нечестивый полковник завещал передать алмаз моей кузине Рэчел в подарок на день рождения. А мой отец, исполняя посмертную волю нечестивого полковника, поручил мне доставить алмаз сюда. Если бы морская вода, набегающая на зыбучие пески, вдруг у меня на глазах оборотилась пустыней, я бы удивился меньше, чем словам мистера Френклина. Полковник завещал алмаз мисс Рэчел. А ваш отец, сэр, его душеприказчик. Я мог бы побиться об заклад на что угодно, что ваш отец не подошел бы к полковнику на пушечный выстрел. «Вы слишком категоричны, Беттередж. Что можно предъявить полковнику? Он сын вашего времени, а не моего. Расскажите, что вам известно о нем, и я расскажу, как мой отец сделал с его душеприказчиком и много чего сверх того. В Лондоне я сделал некоторые открытия о полковнике и алмазе, которые неприятно выглядят в моих глазах, и я желаю, чтобы вы их подтвердили или опровергли». Вы только что назвали полковника нечестивым. Поройтесь в памяти, мой старый друг, и объясните причину. Я понял, что он не шутит и рассказал. Здесь я передаю основную суть исключительно для вашей пользы. Читайте внимательно, чтобы не сбиться с пути, когда мы еще дальше углубимся в подробности этой истории. Выбросьте из головы детей, ужин, новый чипец или что там еще занимает ваш ум. Постарайтесь, если сможете, забыть политику, скачки, цены в сети и клубные неурядицы. Надеюсь, вы не посетуете на мою дерзость. Иной способ привлечь внимание любезных читателей мне неведом. Видит Бог, я видел вас с творениями величайших авторов в руках, и знаю, как легко отвлекается ваше внимание, когда о нем просит книга, а не живой человек. «Я писал выше об отце Миледи» старом лорде со вздорным нравом и длинным языком. У него было пятеро детей. Сначала два сына, потом, после долгого перерыва, жена его снова принялась рожать и одну за другой с минимальным промежутком, дозволенным природой, произвела на свет трех дочерей. Миледи, как я уже говорил, была среди них самой младшей и лучшей. Из двух сыновей старший по имени Артур унаследовал титулы поместья. Второй достопочтенный Джон получил приличное состояние от некоего родственника и поступил на армейскую службу. Поговорка гласит «Только дурная птица гадит в своем гнезде». Я имею в виду под гнездом благородное семейство Герн-Кастли и предпочел бы поменьше распространяться о достопочтенном Джоне. Он, по моему твердому убеждению, был одним из подлейших негодяев, каких только носила земля». «Вряд ли я смогу что-либо к этому прибавить». Службу в армии он начал с Королевской гвардии. Оттуда ему пришлось уйти в возрасте 22 лет. Почему, никто не знает. Армейские порядки оказались чересчур строги для достопочтенного Джона. Он уехал в Индию, надеясь, что найдет в тамошних порядках меньше строгости и желая поучаствовать в сражениях. Он был храбр, надо отдать ему должное, Бульдог и бойцовский петух с примесью дикаря в одном лице. Участвовал в штурме Сиренгопотама. Вскоре после этого перевелся в другой полк, а со временем и в третий. В третьем полкон получил звание подполковника и солнечный удар в придачу, после чего вернулся в Англию. Он приехал назад с такой репутацией, что перед ним закрылись все двери. Первое это сделала Миледи, только что вышедшая замуж, объявив, разумеется, с одобрения сэра Джона, что нога ее брата не ступит в их доме. Людей отпугивало много пятен в биографии полковника. Я остановлюсь здесь лишь на пресловутом алмазе. Ходили слухи, что он завладел индийским драгоценным камнем, при обстоятельствах о которых, несмотря на свой дерзкий нрав, не желал рассказывать. Он ни разу не пытался продать алмаз, денег у него было достаточно, И он, опять надо отдать ему должное, за ними не гонялся. Камень он никому не отдавал, даже не показывал ни одной живой душе. Одни говорили, что он опасался неприятностей с военными властями. Другие, совершенно недооценивая характер этого человека, утверждали, что он никому не показывал драгоценность и страха быть убитым. Последнее, пожалуй, содержит долю правды, неправильно считать его трусом, Однако все знали, что жизнь его дважды подвергалась опасности в Индии, и оба раза, судя по всему, виной был лунный камень. Тайна полковника преградила ему путь в светское общество. Мужчины не принимали его в клубах, женщины, причем ни одна, за кого он сватался, отвечали отказом. Друзья и родственники, встретив его на улице, испытывали приступ близорукости. Иной мужчина, попав в такой переплет, Попытался бы оправдаться перед светом. Однако признавать себя побежденным, даже если ты не прав, и все люди твоего круга настроены против тебя, было не в духе полковника. Он не расстался с алмазом в Индии, отмахнувшись от обвинений в убийстве. Точно так же не расстался с ним и в Англии, отмахнувшись от мнения общества. Вот вам портрет этого человека, словно написанный красками на холсте. Несгибаемый упрямец, по-своему красивый мужчина, но, как видно, одержимый дьяволом. Время от времени до нас доходили разные слухи. Иногда говорили, что он приобщился к курению опия и коллекционированию старых книг. Иногда, что он устраивал странные химические опыты. А некоторые видели, как он бражничает и веселится в обществе самых низких субъектов лондонских трущоб. Другими словами, полковник вел одинокую, порочную, скрытную жизнь. За все время после его возвращения в Англию я встречался с ним лицом к лицу всего один раз. Примерно за два года до написания этих строк и за полтора года до своей смерти полковник неожиданно нагрянул в дом Миледи в Лондоне. Это было 21 июня, в день рождения мисс Рэчел. В ее честь, как всегда, был устроен прием. Лакей передал, что меня желает видеть какой-то господин. Выйдя в переднюю, я обнаружил там полковника, исхудавшего, изнуренного, постаревшего, обносившегося, но по-прежнему неистового и злющего. «Ступайте к моей сестре», — сказал он, «и передайте, что я приехал поздравить свою племянницу с днем рождения». Он и прежде неоднократно присылал письма, ища примирения с Миледи с единственной целью, как я твердо считаю, чтобы позлить ее. Однако до сих пор лично не приезжал. У меня вертелось на языке сказать, что моя госпожа занята с гостями. Меня остановило зверское выражение на лице полковника. Я поднялся наверх передать сообщение, оставив гостя по его же просьбе ждать в передней. Слуги издали поглядывали на него, как на ходячую бомбу, начиненную порохом и картечью, готовую взорваться в любую минуту. Семейный норов Миледи слегка полыхнул, но она тут же взяла себя в руки. «Скажите полковнику Герн Кастлю, попросила она после того, как я передал сообщение, «что мисс Верендер занята, а я отказываюсь его принять». Помни, что полковник ставит себя выше правил поведения, которых придерживаются джентльмены. Я попытался и спросить более вежливый ответ. «Где там?» На этот раз семейный Норов полыхнул мне прямо в лицо. «Когда я нуждаюсь в вашем совете, я всегда о нем спрашиваю, и вы это знаете. Сейчас я в нем не нуждаюсь». Я спустился вниз передать ответ, который осмелился представить в новом, улучшенном варианте собственного сочинения, а именно «Миледи и мисс Рэчел сожалеют, но они очень заняты, полковник». «Обе просят их извинить за то, что не могут вас принять». Я опасался, что он взорвется, даже получив смягченную версию ответа. К моему удивлению, полковник ничего подобного не сделал. Неестественное спокойствие, с которым он воспринял известие, заставило меня насторожиться. Сверкающие серые глаза на мгновение задержались на мне. Полковник рассмеялся, не искренне, как обычно делают люди, а коварно, мягким, лающим, очень недобрым смехом. «Благодарю вас, Беттерадж», — сказал он. «Я надолго запомню день рождения племянницы». С этими словами, повернувшись на каблуках, он вышел из дома. На следующий год в это же время мы узнали, что он заболел и слег. Через шесть месяцев, то есть за полгода до написания этих строк, Меледи получила письмо от одного в высшей степени уважаемого духовного лица. В нем сообщались две чудесные семейные новости. Во-первых, полковник на смертном одре простил сестру. Во-вторых, простил всех остальных и встретил свой конец достойным образом. Лично я питаю Конституту Церкви, за исключением епископов и попов, неподдельное уважение, однако твердо убежден, что дьявол так и не выпустил из лап достопочтенного Джона и что на закате своей жизни этот гнусный человек совершил очередную гнусную выходку «Обвел вокруг пальца священника». «Таков итог того, что я рассказал мистеру Френклину. Я заметил, что по мере продолжения рассказа он прислушивался все больше и ловил каждое мое слово». История о том, как полковнику было отказано в приеме на пороге дома его сестры в день рождения племянницы, похоже, поразила мистера Френклина как пуля, попавшая точно в цель. Хотя он ничем это не выразил, Я заметил на его лице отчетливую тревогу. «Вы рассказали то, что знали, Беттередж», — произнес он. «Теперь мой черед. Однако, прежде чем сообщать о сделанных мной в Лондоне открытиях и о том, как я оказался впутанным в дело об алмазе, хочу кое-что уточнить. Судя по вашему лицу, мой старый друг, вы не вполне понимаете, что служит предметом нашего разговора, или ваше лицо меня обманывает». «Нет, сэр, на этот раз мое лицо говорит правду». «В таком случае, прежде чем продолжать разговор, пожалуй, следует познакомить вас с моей точкой зрения. На мой взгляд, подарок полковника моей кузине Рэчел поднимает три важных вопроса. Следите внимательно, Беттередж. Можете загибать пальцы, если так вам сподручнее», сказал мистер Френклин с удовольствием демонстрируя, что еще не растерял ясность ума» заставив меня вспомнить чудесные времена его детства. Вопрос первый – являлся ли алмаз полковника предметом заговора в Индии? Вопрос второй – пришел ли этот заговор по пятам полковника в Англию? Вопрос третий – известно ли было полковнику, что заговор последовал за алмазом, и не завещал ли он камень намеренно, чтобы насолить сестре посредством ее ни не причастной дочери, Вот к чему я кланю Беттерадж, только не пугайтесь. Он, конечно, молодец, что предупредил, но я уже испугался. Если он был прав, в наш тихий английский дом проник дьявольский индийский алмаз и принес с собой заговор живых негодяев, мстительно спущенных на нас негодяем мертвым. Вот какая картина открылась передо мной в последних словах мистера Френклина. Слыхано ли такое, да еще в девятнадцатом веке, в эпоху прогресса и в стране, вкушающей благо британской конституции? Никто ничего подобного не слыхивал, а, следовательно, не обязан верить. Тем не менее, я продолжу свою повесть. Когда вас внезапно настигает ощущение опасности, в девяти случаях из десяти вы чувствуете его животом. Стоит вашему животу почуять опасность, ваше внимание рассеивается, и вы не находите себе места. Я тоже не находил себе места, хотя молча сидел на песке. Мистер Фрэнклин заметил, что у меня стало неспокойно в животе или на уме. В данном случае это одно и то же. В тот момент, когда уже был готов начать свою часть истории и резко спросил, вам что-то нужно? Что мне было нужно? Ему я не признался, но вам по секрету скажу. Раскурить трубку и принять порцию Робинзона Круза.